12. Девкам замуж не ходить. Судное дело Скопцов, Российская империя, 1772 год. Известно, что царь Петр I был большим прагматиком, соответственно относился он и к церкви, которую за период длительного своего правления окончательно превратил в часть государственного аппарата. Справедливости ради надо заметить, что начался этот процесс еще при его отце Алексея Михайловиче Тишайшем. Во главе ее вместо патриарха был поставлен синод, ставший своеобразным министерством по делам церкви и контролируемый правительственным чиновником, обер-прокурором. Монахов приписали к определенным монастырям, белое же духовенство было переформатировано в замкнутое сословие, приход в которое людей со стороны был практически исключен. Число священников было значительно сокращено, оставшиеся прессани были переведены на казенное жалование и обременены дополнительными обязанностями, в том числе доносить куда следует информацию о государственных преступлениях, понятие, стремительно расширявшееся в Петровскую эпоху, полученную на исповеди. Неудивительно, что простой народ, немалой частью своей критически отнесшейся еще к никоновским реформам и гонениям на старообрядцев, все более утрачивал доверие к этой официальной структуре. Одним из следствий стало появление немалого количества учений, относимых исследователями к народному христианству. Попытки выстроить... Новые отношения между создателем и его творениями с весьма своеобразной догматикой, обрядовостью и молитвенными практиками. Проповедуют Христа Акибы Истинного Ярким примером такого живого творчества масс становится в XVIII веке движение, именуемое в официальных документах «Христовщиной» или «Хлыстовщиной». Еще в начале XVIII века известный церковный деятель и писатель Дмитрий Ростовский писал о нем. «Обретается некий мужик, его же зовут Христом, и яко Христа почитают, окланяется ему без знамения. Пристанище того Христа в селе Завомом Павлов Перевоз на реке Аке, за нижним городом 60 верст. Сказуют того лже Христа родом были Турченина, а водит с собой девицу красноличную и зовет ее матерью себе, а верующие в Него зовут ее Богородицею. И мать же, той лже Христос, и апостолов 12 же, ходящие по селам и деревням, проповедуют Христа, акибы истинного, простым мужикам и бабам, а кого прельстят, приводят к нему на поклонение. Той толк, глаголем и христовщина, а еще и хулить церковь Божью. А бачи в церковь входить и к кресту прикладываться, и к иерейскому благословению приходить не взбраняет». При императрице Анне гнездо ереси было обнаружено аж в первопрестольной, причем не где-нибудь, а в перворазрядных монастырях. Гонения на «христов», как водится, увеличивали их популярность, придавали новой вере и ее адептам ореол мученичества. Распространяясь по деревням, она неизбежно дробилась на «толки». Одним из них становится во второй половине XVIII века скопчество. Трудно сказать, кому первому пришла в голову идея победить врага рода человеческого столь простым способом, как самооскопление его потенциальных жертв. Зато можно достаточно точно установить, когда состоялось по этому поводу первое следствие, завершившееся некой квазисудебной процедурой своего рода первый скопческий процесс. Это произошло в царствовании Екатерины II в 1772 году в Орловской губернии. 25 апреля священник села Никольская Петр Тимофеев подал в Орловское духовное правление уездное административное и судебное учреждение, подчинявшееся местному правящему архиерею и духовной консистории, доношение, в котором сообщал, что его прихожанка, жена однодворца Дарья Степановна Маслова, Во время исполнения мирских треб в ее доме сообщила ему, что три однодворца в той же деревне неизвестно для чего или, может быть, по какой-либо ереси сами себя оскопили. При доношении прилагалась и сама Дарья Маслова, стремившаяся отомстить соседям за то, что они, испугавшись разоблачения, якобы подстроили сдачу ее мужа в рекруты. Она показала, что ее муж Трифон предыдущим летом во время купания обратил внимание на то, что его односельчанин Михаил Маслов, незнамо для чего, сам себя оскопил. На расспросы Трифона Михаил отвечал, что сделал это для того, дабы не соединяться с женой Плоцки, причем где выговорил, что таковые же, сами собой скопившиеся, имеются. Всего следствие выявило ни немало ни мало 246 причастных к ереси, но сыскать смогли только 60 человек, из которых 33 оказались с копцами, а остальные принадлежали к иным хлыстовским толкам. Следователи выяснили, что вступавшие в ересь давали клятву. «Даю я порукою крест животворящий, чтобы пива вина не пить, матерно не брониться, нечестивого не поминать». «По свадьбам, по родинам и по кстинам». Отмечание рождения и крещения. Примечание Алексей Кузнецов «Не ходить, никаких прелестей плотских не творить, Молодцам не жениться, а девкам замуж не ходить, Женам не спать на ложе, а мужу на другом». Что же касается желающих окончательно очиститься, То это происходило, например, следующим образом. «Чего для он, блохин, вашет в особую избу» «Где такое же бывает санмище, сам себя скопил, раскаленным железом, те тайные уды себя отжег сам, от чего в той избе и лежал болен девять дней». «И тогда же, проведав про него Блохина, пришел к нему товарищ его, такой же беглый, крестьянин Кондратий Трифонов, с коим он в вышеописанные времена хаживал по миру, и, сведав от него Блохина, что он скопился», Взяв такое же железо, стал скопляться, только от робости сам уды свои отжечь не мог, но как он, блахин то увидел, и, взяв железо, раскаляв печи, те уды его отжег. Идейной основой скопчества, судя по всему, являлась фраза из Евангелия от Матфея. «Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Есть в Священном Писании и трудах отцов церкви и другие косвенные указания на благость такого пути. Чиновник из Петербурга с именным повелением Духовное управление проделало внушительную работу, накопив около 300 листов записей допросов и других следственных документов, когда на Орловщину прибыл уполномоченный из Петербурга в высоком чине. Полковник Волков имел на руках именной указ императрицы, предписывавший ему во всем тщательно разобраться и виновных крепко наказать. «В рассуждении сего повелели мы вас отправить в город Орел, где имеете наперед у тамошнего воевода и в духовном правлении наведаться, действительно ли состоит там такое дело. Если найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребовать к себе сие дело. Должны вы изыскать прежде всего, кто сей вредный ереси зачинщик и кто ее над другими людьми и в производил». «Буде даны неси и люди несысканы, то велите их сыскать немедленно. Всех же, всем деле участвующих, вины разделить на три класса. Первое. Начинщик или начинщик и те, кои других изуродовали. Второе. Те, кои, быв уговорены, других на то приводили. Третье. Тех простяков, кои, быв уговорены, слепо повиновались безумству наставников». Поскольку следственная работа была в основном проделана еще до прибытия Волкова, ему оставалось только вместе с местным воеводой и еще одним чиновником распределить виновных по разрядам, что и было сделано. Главным возмутителем спокойствия сочтен был беглый крестьянин Блохин. Его было поставлено высечь кнутом и сослать в Нерчинск. Двух активных агитаторов, крестьян Микулина и Сидорова, били батогами – и сослали в Ригу на фортификационные работы. Что касается основной массы, примкнувших к ереси, то они были переданы под надзор своих помещиков и местных властей. «Прочих всех, как оскопленных, так и не оскопленных, отдать на прежние их жилища, обязав наикрепчайшее властей их подписками, чтобы они за всеми сими людьми имели бденное смотрение», дабы воздержаны были от всяких неистовств и наблюдали бы того, чтобы они не могли, паки, впасть в прежнее свое заблуждение. Особым пунктом оговаривалось продолжение розыска скрывавшегося второго главного смутьяна, крестьянина Кондратия Никифорова, коего по разыскании следовало наказать так же, как и Блохина. 7 сентября рапорт Волкова был утвержден генерал-прокурором. Дело было окончено, но история скопчества только начиналась. Одна из самых страшных каторг Российской империи, Нерчинская, в это время находилась в процессе своего становления. Первый свинцово-серебряный рудник и зерентуйская каторжная тюрьма начали действовать в 1739-м в селе Горный Зерентуй на территории Нерчинского горного округа Забайкалья. Позже на Нерчинских рудниках побывают декабристы и участники польских восстаний. Петрошевцы и народовольцы, эссеры и анархисты. Для них он почти заменяет Христа. Беглый крестьянин Кондратий Никифоров, он же Трифонов, он же Трофимов, а на самом деле Кондратий Иванович Селиванов, был пойман через два года и в 1775 по наказании кнутом направлен в Нерчинск. До места ссылки он не добрался, осел в Иркутске, но через 20 лет вернулся в Центральную Россию. По слухам, он то ли сам выдавал себя за Петра Третьева, то ли его таковым считали последователи. В их среде активно распространялся слух о том, что Селиванова вызывал на свидание император Павел I, который, как известно, очень интересовался судьбой отца. Так или иначе, лидерского общества был помещен в Обуховскую больницу для лишенных, откуда вышел уже в новое царствование. Он невозбранно жил в Петербурге и пользовался повышенным вниманием. Как указывает энциклопедический словарь брокгаузы и Ефрона, Значение Селиванова все возрастало, не только между скопцами, но даже среди православного общества Петербурга, привлекая к нему множество суеверных посетителей, особенно посетительниц и скупчих и знатных барынь, желавших принять от старца благословение, выслушать назидание или какое-либо предсказание». Император Александр I, человек достаточно широких религиозных взглядов, якобы повелел министру юстиции Ивану Дмитриеву капцов не трогать. «По велику оное общество состоит из людей трудолюбивых, тихих и спокойных, то и есть монаршее соизволение, дабы никакого стеснения и преследования делаемо онному не было». Гром грянул в 1819 году, когда генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны граф Михаил Андреевич Милорадович узнал, что скопцы усиленно вовлекают в свое движение офицеров, солдат и матросов столичного гарнизона. В частности, на родениях присутствовали двое племянников самого графа. Поднялся шум, но орг-выводы были мягкими». Селиванова всего лишь удалили в один из Суздальских монастырей, где он до своей смерти в 1832 году довольно свободно общался с последователями. В середине и второй половине века гонения на скопцов усилились. После судебной реформы суды рассмотрели несколько довольно громких уголовных дел. Например, в деле о насильственном оскоплении купеческого сына Горшкова, совершенном при участии его родного отца – которая слушалась в июле 1873 года в Петербургском окружном суде. Обвинитель А. Ф. Конни дал подробнейший анализ Селиванского учения. Он в частности вскрыл и причину его живучести. Простота рекомендуемого им способа борьбы с грехом и вечным осуждением, борьбы, не требующей постоянных усилий и напряжения душевных сил, а лишь одной физической жертвы, имела особую привлекательность для робкого ума, неразвитых людей. А учение Селиванова было направлено на неразвитую массу, которая не может правильно толковать Святое Писание, следуя только его букве, а не духу. Из этой массы скобчество вербовало большую часть своих приверженцев. В настоящее время последователи Селиванова сплочены в прочную массу, они следуют вполне наставлениям своего учителя, для них этот учитель составляет верховного главу, наместника Бога, Искупителя». Для них он почти заменяет Христа. Для них лик божественного страдальца, проповедовавшего живую, всепрощающую любовь к своему ближнему, отошел на задний план. Покончится со скобчеством уже советская власть. Последний судебный процесс по этому поводу состоялся в СССР в 1929 году. Впрочем, по слухам, небольшие общины существовали и позже, где-то на юге России, на Кавказе и на Урале. Сегодня их вроде бы нет. Но при заметной в последнее время активации разного рода склонных к насилию фанатиков на религиозной почве, трудно быть уверенным в том, что они не сыщутся снова. Отчасти под влиянием процесса 1929 года Владимир Маяковский напишет стихотворение «Надо бороться», где есть такие строки. «Баптисту замок повесь на уста, А Бог обернется похабством хлыста. А к тем, кого не поймать на бабца, «Господь проберется в песчании из копца».